Глава тринадцатая. Проблески надежды гаснут. В хаосе чувств и страстей, волновавших защитников баррикады, было всего понемногу. Смелость, молодость, гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт, а главное — лучи надежды. Один из таких проблесков, одна из таких вспышек, Смутная надежда внезапно озарила в самый неожиданный час баррикаду Шанвьери. Слушайте, крикнул вдруг Анжель Рас, не покидавший своего наблюдательного поста. Кажется, Париж просыпается. И действительно, утром шестого июня в течение часа или двух могло казаться, что мятеж разрастается. Упорный звон на бата Сен-Мири раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал в одиночку на целый эскадрон кавалеристов. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул «Вот еще одним врагом меньше!». Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев из окна. Видно было, как при каждом выстреле вздрагивают планки жалюзи. На улице Виноградных Лос задержали подростка лет 14 с полными карманами патронов. На многие посты произвели нападение. На углу улицы Бертен-Пуаре полк Кирасир во главе с генералом Ковиньяком де Барань неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битые посудой и кухонной утварью. Это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе. «Когда старухи начнут выливать нам на головы ночные горшки, мы пропали». Эти грозные симптомы, появившиеся в то время, когда считалось, что бунт уже подавлен, нараставший гнев толпы, искры вспыхивавшие в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, все это сильно встревожило военачальников. Они спешили потушить очаги пожара. До тех пор, пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, шан и Сен-Мери, чтобы потом бросить против них все силы и кончить с ними одним ударом. На улице, охваченные восстанием, были направлены колонны войск. Они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышивали двери в домах, откуда стреляли. В то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборище на бульварах. Эти меры вызвали громкий ропот и беспорядочный гул, обычный при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжель Расс в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на улице проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку, «Эти раненые не с нашей стороны». Однако надежда длилась недолго. Луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось. Сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод — которым придавило их равнодушие народа, покинувшего смельчаков на произвол судьбы. Всеобщее восстание, как будто намечавшееся, заглохло. Отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались. Солнце поднималось все выше. Один из повстанцев обратился к Анжельрасу. «Мы голодны». «Неужто мы так и умрем, не поевши?» Анжельрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.